Глава тридцать девятая. Жестокая реальность. Стою, смотрю, не веря глазам, и внутри будто все в узел завязывается, тянет нервы во всем теле, словно ниточки в клубочек закручивая, причиняя нестерпимую боль. И нити эти обрываются, оставляя в душе и сознании холодную, пугающую пустоту. «Как он мог?» — бьется в голове мысль. Делкорн стоит за моей спиной и благоразумно помалкивает. Понимает, что я сейчас немного не в себе, и лучше меня не трогать. Что и не мудрено, не каждый день застаю своих. Кого? Поль мне муж, но сейчас в его теле Павел. А кто он мне? По сути, никто. Знакомый, которому я доверилась, который поверил в невероятные события, происходящие в моей жизни, и вызвался помочь. Вот только что им двигало. Я-то наивно думала, симпатия ко мне, а, скорее всего, причиной было пресловутое любопытство. В общем, на постели на скомканных простынях лежали два тела – Поля и Сеймоны. Не знаю, как Паша мог повестись на это. Я, безусловно, узнала ее, но она уже не была той юной девой. Это была зрелая женщина лет тридцати пяти. Красивая и до странности бледная, что ее нисколько не портила. Но возраст, хотя это Пол еще относительно юн, а Павлу в реале тридцать три, а значит, для него разница в пару лет не играет никакой роли. И странно, чего она свою юную личину решила сбросить. Да и Паша хорош, решил оторваться в мире грез, надеясь, что я сюда не явлюсь. Глупо. Он знает, что я прочту об этом в следующих главах. А значит, ему глубоко плевать на мои чувства. Настолько, что он, использовав тело моего мужа, решил покувыркаться симпатичной блондинкой при первой же возможности. Нет, что-то здесь не так. Не верится, что он мог так поступить. Тогда что? Он мог спать, а к нему пришла это. Тогда, выходит, она уже не раз приходила к Полю. Хм, а ведь я уже несколько дней не просматривала файл на земле. Павел читал. Мама наверняка, но они могли не сказать. И каждый по своей причине. Паша не стал бы меня расстраивать, зная, что для меня это не просто вымысел, а реальность. Мама решила бы, что это мой же сюжетный ход. Что-то я отвлеклась. И все же Поль. Он-то как раз понятия не имел о том, что я каждый раз, возвращаясь на землю, получаю подробнейший отчет о его действиях, мыслях и чувствах. Как же не хочется верить в предательство ставшего мне близким человека или дракона? Да какая в принципе разница, кто он? А может его одурманили, приворожили? Маловероятно, что такие примитивные чары подействовали бы на дракона, а тем более на младшего бога. А Паиля? Симона на всякое способна. Да и вообще интересно. «Это ее личная инициатива или...» Обернулась к Дел Корону, прожигая его яростным взглядом. «Твоих рук дело?» — прошипела я. «Нет!» — энергично замотал головой тот. «Не вешай мне лапшу на уши. Я знаю, что ты приставлял ее к полю, чтобы следить за ним. Знаю, что она воздействовала своей магией на Кайру. Знаю, что она прожженная тетка, а не юная дева. Знаю, что эта тварь — довольно сильный маг». С каждым моим словом вартен бледнел все сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Ну да, осознал, что от богини что-либо скрыть сложно. «Это не я». «Что?» — зарычала я неведомым образом, отрываясь от пола и нависая над сжавшимся в комочек мужчиной. «Вот в этом!» — он, явно боясь шевелиться, указал взглядом на постель. «Это не я». Я перевела взгляд на парочку и... и тут на меня словно ковш холодной воды вылили. Я буквально упала к ногам Дел Коррена, который чисто инстинктивно подхватил мое вмиг ослабевшее тело. А причина-то была проста. До меня дошло, что мы довольно громко разговаривали, но ни Поль Павел, ни Симона не реагировали, а должны были. Не знаю, как это лазучится, но Пуль всегда спит очень чутко, просыпаясь от малейшего шороха. Да, конечно, сейчас в его теле Павел, И, возможно, он еще тот, Соня, но смутило меня еще кое-что. Когда я, нависнув над Дел Короном, бросила мимолетный взгляд на кровать, моему взору предстало то, что ранее было скрыто. Кровь. На простынях, между лежащими на постели телами, проступила кровь. Я стояла, не решаясь шевельнуться, придерживаемая застывшим от страха Дел Короном и никак не могла решиться сделать шаг к кровати. Обида, злость, ревность... Все вмиг улетучилось без следа. Что между ними было, да и было ли, это стало неважно. Плевать, что тело моего мужа побывало в объятиях другой, и что друг предал, тоже плевать. Главное, чтобы Поль был жив. «Там!» Наконец смогла выдавить я, кивнув в сторону постели. Дел Корн явно не понял, что так меня поразило, но все же отстранился и прошел к постели, возле которой замер, как вкопанный. «Сожалею». выдохнул он. «Они...» прошептала я, не решаясь произнести роковое слово. Мужчина обошел ложе, коснулся шеи Сеймоны, покачал головой, и я поняла, почему девица сбросила личину. Она была мертва. Сердце сжалось от страха в ожидании, пока дал корон, обойдет кровать и проверит, жив ли поль. «Дышит, но слабо», произнес маг, и я, не сдержав стон облегчения, кинулась к нему. «Ты же богиня!» сказал у меня за спиной Делкоран, «Что тебе стоит щелкнуть пальцами и исцелить его?» «И правда, что мне стоит?» «И не надейся!» Тут же раздался в голове голос муза. «Ты можешь влиять на желания людей, понукать их к тем или иным действиям, но вмешиваться силой божественной магии во что-либо нельзя». «На кой она вообще тогда нужна, эта магия?» мысленно выкрикнула я. «Поверь, тебе без нее было бы очень плохо». Она помогает, пусть и не напрямую, а косвенно. «Черт с ней! Что мне делать, как помочь Полю?» «А ты этого хочешь?» «Чего?» — опешила я. «Помочь, после того, что видишь». «Вот помогу, разберусь, а потом, если потребуется, лично его прибью». Процедила я и, заметив, как отшатнулся Дел Корон, поняла, что произнесла это вслух. Мус вздохнул и стал объяснять, куда положить руки, как сконцентрировать магическую энергию и куда именно ее направить. Сколько времени я так промаялась, не знаю, но в какой-то момент силы покинули меня, и я, бессильно прислонившись к стене, беспомощной тряпичной куклы, осела на пол. В ответ на мои усилия со стороны кровати послышался глубокий вздох и раздался удивленный голос Поля. «Что случилось?» «У тебя спросить хотела», — устала отозвалась я. В этот момент, если честно, мне было уже все равно, как и почему Паша оказался в одной кровати с Сеймоной. Внутри будто что-то перегорело. И пугало не это. Если бы зачахли едва зарождавшиеся чувства, это один вопрос. Но у меня словно переключателем щелкнули. Смотрю на это тело, принадлежащее некогда, как мне казалось, любимому мужчине, и понимаю, что не люблю. Вот совсем. И даже былого физического влечения не чувствую. Может, всему виной мое истощение или его изможденный вид? Не знаю, и возникает вопрос, а была ли любовь? Ведь она не может вот так раз и уйти. Или может? Кто это? Сползая с постели и брезгливо оттирая о просто испачканную в крови руку, спросил Павел. А ты даже имени спросил? не удержавшись, съязвила я. Я ее вообще впервые вижу. Ну да, ну да, с вечера она помоложе, лет этак на пятнадцать была. невесело усмехнулась я да говорю же тебе не видел ай махнул он рукой какой смысл мне врать то сама подумай ты же вскоре все узнаешь вот именно вставая сказала я так потому я тебе и говорю не был ее тут он не врет тихо подал голос дел Корн, который как мне известно при желании умел распознавать ложь и вот радоваться бы что все обстоит именно так но почему легче то не становится как так вышло что тело Поля было при смерти. Когда тут очутилась Сеймона, и кто и зачем ее убил? Вопросы, вопросы, вопросы. Называется, взяла себе младшего бога в помощь. Одно хорошо Делкорн наконец-то уверовал в мое происхождение и больше не трепыхается. Или успел осознать все, что я ему рассказала еще там, у него в особняке. Кажется, он притих после обнаружения Каитера. Блин, какая ерунда в голову лезет. Какое мне до него сейчас дело? Тут другие вопросы решать надо. Кто-то тебе что-то подлил, сказала я Полю, и подложил Сеймону. Мертвую, добавил главмаг. Что? не поняла я. Когда ее сюда принесли, она уже была мертва. Об этом говорит то, насколько незначительно разошлось пятно крови по простыне. К этому моменту началось свертывание, рана довольно глубокая. Он указал взглядом на лежащее на кровати тело. Если бы подобное ранение нанесли здесь, постель точно пропиталась бы почти полностью. «Интересно, кто это был и зачем это сделали?» Не без брезгливости, глядя на распростертое на постели тело, произнес Павел. «И что нам теперь делать с этим?» Я кивнула на то, что некогда было Симоной, с удивлением отмечая, что мне совершенно ее не жаль. «Интересно, когда я стала настолько черствой? Ну ладно, Павел, он-то ее не знал. Но для меня в первые полгода пребывания на Рестанге она была подругой». Да, потом, когда ее вывели на чистую воду, я, естественно, отдалилась и уже не питала к ней симпатии. Но вот так взять и списать ее со счетов как-то даже жутковато. «А ты чего хотела?» раздался в голове голос Муза. «Боги подталкивают целые народы на кровопролитные войны. Ты сама собираешься свергнуть императора и избавиться от протестантов. Думаешь, это пройдет бескровно? Да весь коллинийский материк в крови умоется. А это... Это всего лишь одна единственная предательница. Каждое его слово отдавалось болью в душе. Да, он прав, я понимаю, что так и будет, и обратного пути у меня нет. Но раньше я не смотрела на этот вопрос с такой точки зрения. Не сделаешь это, и весь мир умоется кровью. Не думай, что протестант успокоится, вырезав вертонгов. За ними придет черед оставшихся драконов, а потом и всех магически одаренных людей. А там и второй материк их поманит. неосвоенными просторами и новыми перспективами обретения власти. «Малое зло», — мысленно пробормотала я. «Скорее, малая кровь», — отозвался Мус. «И, кстати, решайте, как избавитесь от тела. Сюда с минуты на минуту придут. Не думаешь же ты, что девицу подложили сюда просто так, чтобы до поры до времени полежала? Но куда? Вот уж это ты сама решай. Удачи». «Это подстава». Сказала я и, поймав непонимающий взгляд, Дел Корен объяснила. Кто-то специально подложил тело, чтобы обвинить Поля в убийстве. Но это и так понятно. Не сговариваясь, дружно ответили Дел Корон и Павел. Сюда с минуты на минуту придут. Нам надо уходить. Вместе с телом. Кто у нас тут богиня? Спросил вартин обходя кровать и сгребая простыни вместе с телом Сеймона. Переноси куда-нибудь. Ну, я и перенесла. В драконе гнездо.